Галлюцинации Разум постоянно порождает собственные галлюцинации, но по большей части их несложно контролировать. Мы видим образы, которых не существует на деле, и якобы слышим звуки, но без участия передней поясной коры отличить реальное от поддельного практически невозможно. Эта часть мозга помогает отделить внешние раздражители от тех, которые порождает сам мозг. Однако считается, что у шизофреников эта система повреждена, поэтому человек не в состоянии отличить реальные голоса от воображаемых. Передняя поясная кора так важна, потому что находится в стратегически важном месте между префронтальной корой и лимбической системой. Связь между этими двумя областями – одна из важнейших в мозгу, поскольку одна из них контролирует рациональное мышление, а вторая – эмоции. В определенной степени галлюцинации можно вызывать по требованию. Они возникают естественным образом, если поместить человека в совершенно темную или звуконепроницаемую комнату, а также в жуткую обстановку с непонятными звуками. В подобных ситуациях говорят, что глаза нас обманывают, На самом деле мозг обманывает себя сам, формируя ложные образы, пытаясь разобраться в окружающем мире и распознать опасность. Такой эффект получил название парейдолии. Всякий раз посмотрев на облака в небе, мы различаем в них образы животных, людей или любимых героев мультиков. У нас нет выбора. Мы делаем это помимо собственной воли, это зашито в мозг. В каком-то смысле все, что мы видим, и реальное, и виртуальное, представляет собой галлюцинации, поскольку мозг непрерывно создает ложные образы, чтобы заполнить пробелы. Как мы уже видели, даже реальные образы отчасти сфабрикованы мозгом. Но у душевнобольных отдельные области мозга, такие как передняя поясная кора, могут оказаться повреждены Поэтому мозг путает реальность и фантазию.